13. -е. Полет Сокола. Допрос происходил здесь же, в кабинете начальника третьего отдела. Октябрьский не стал тратить время на конвоирование арестованной в следственный корпус. Просто вызвал оттуда стенографиста и двух специалистов по личному досмотру. Шпионку разделить до нога и обыскали уже не наскоро, как положено. Но тайников ни в одежде, ни на теле не обнаружили. Церемониться не стали. Мужчины из комнаты не выходили и не отворачивались. Егор смотрел на голую Вассер в упор, всем своим видом демонстрируя, что она для него не человек, а мерзкая, склизкая гадина. Знал, что мстительность – чувство недостойное, но все равно было приятно. Октябрьский тоже не сводил с задержанной глаз, но и старшего майора явно интересовали не женские прелести. Прикидывал, чем пугать, догадался Дорин. Вопросы шеф начал задавать еще до того, как арестованный позволили одеться. И с этого момента допрос прерывался всего однажды. В половине одиннадцатого Октябрьский позвонил в приемную наркома, сообщил, где он находится, и попросил немедленно дать знать, как только вернется сам. С точки зрения Егора, Вассер вела себя неумно, во всяком случае для агента такого уровня. По-немецки говорить отказалась, утверждая, что не знает языка. На вопрос про настоящее имя ответила Ираида Геннадьевна Петракович. Когда спросили, с какого времени является сотрудницей Абвера, стала клясться, что советская патриотка и член КИМ. Заявила, что Егора никогда раньше не видела, что ее с кем-то перепутали, что она награждена двумя почетными грамотами за успех в борьбе с врагами социалистического отечества. В конце концов, у старшего майора лопнуло терпение. «Не валяйте дурака, Вассер!» – хлопнул он ладонью по столу. «Что за детский утренник вы нам тут разыгрываете? Мы знаем, что руководство Абвера дало вам задание особой важности, напрямую связанное с так называемым планом 21, иначе именуемым «Барбаросса». Вы похитили нашего сотрудника, а шеф кинул на Егора, потому что нуждались в радиосвязи. Ход был дерзкий и даже блестящий. Отдаю должное. Но признайте и вы, что игра кончена. Вы же профессионал, умеете проиграть, черт бы вас побрал. Меня сейчас не интересуют подробности вашего внедрения в центральный аппарат НКГБ. Мне не нужны ваши связи, шифры и прочая мелочь. Вопрос только один. Когда? Вы понимаете, о чем я? Откровенный ответ сохранит вам жизнь». «Если же будете продолжать представление, мне придется использовать спецметоды. Вы знаете, что за этим дело не станет. Но я жду!» Тут не выдержал и Дорин. «Не надо спецметодов, шеф», — попросил он. «Вы меня просто оставьте с этой фрау минут на 5 на 10 За эти 27 дней мы с ней невероятно сблизились. У нее не будет от меня секретов». Видно, сказал он это убедительно, Вассер так и вжалась в спинку стула. «Я не знала, что он сотрудник органов», — пробормотала она. «Само собой», — кивнул Октябрьский, — «вы были уверены, что это Степан Карпенко. Но это ничего не меняет. Прекратите вилять вас, сэр, Отвечайте на вопрос, или я немедленно переправлю вас на варсановьевский в спецлабораторию. Вам ведь не надо объяснять, что это за место?» Судя по тому, как побледнела арестованная... Объяснения и в самом деле были излишни. Все сотрудники центрального аппарата слышали, что в Варсонофьевском переулке находился некий строго засекреченный объект, про который лучше не говорить даже между собою. Слово «спецлаборатория», если и произносилось, то исключительно шепотом. Егор очень туманно представлял себе, чем там занимаются но наверняка делами не шуточными Про них знать лишнего не рекомендуется. Но и теперь Вассер молчала. Подождав с минуту, шеф обратился к Егору. Не будем больше терять время. Я сейчас везу эту упрямую Мэтхен в спецлабораторию. Там она мне быстренько все расскажет. А ты с группой дуй к ней на квартиру. Он заглянул в личное дело. А переулок, дом 9, квартира 36. Это в Хамовниках. Ну, ребята, на Обыск, засада, все как положено. Он поднялся и подал знак сотрудницам. Те рывком поставили арестованную на ноги. Лицо Вассер пошло красными пятнами. Она облизала пересохшие губы и вдруг хрипло сказала. «Не надо в спецлабораторию, я расскажу все, что знаю». «Так», — протянул Октябрьский. «Ну что ж, итак, когда начнется война?» «Я не знаю, я не немка, не агент Абвера. Кто такой Вассер, понятия не имею. Постойте». В ответ на нетерпеливый жест старшего майора шпионка заговорила быстрее. Хорошо, хорошо, я знаю, кто это. Я выполняла его приказы. Меня действительно зовут Ираида Петракович. Никто меня не внедрял. Я попала в органы по комсомольской путевке. Этот человек, которого вы называете Вассером, он, он завербовал меня. Я не знаю, где он живет, но я помогу вам его взять. Едем ко мне на квартиру. Там в тайнике рации и шифры. Я покажу, вы без меня не найдете. Она говорит правду. Она не Вассер, дошло до Егора. Он пораженно взглянул на старшего майора и понял. Октябрьский того же мнения. Как же так получается? Все эти четыре недели Егор принимал за важного немецкого агента мелкую предательницу. петрокович похоже, в самом деле приняла решение. Голос стал твердым, плечи расправились, и взгляд стал неускользающим а прямым, глаза в глаза. «Вот это разговор», одобрил Октябрьский. «Если поможешь нам взять Вассера, еще поживешь». «Женщина, ты молодая, умирать тебе!» На столе зазвонил один из телефонов. Не договорив, шеф быстро схватил трубку. «Октябрьский слушает».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 Давно ли завербована? В конце апреля. Чем ее купили или запугали? Молчание. Жила Петракевича в ведомственной квартире, выделенной двум незамужним сотрудницам. Соседка, младший лейтенант госбезопасности, третий месяц отсутствовала, находилась в командировке, и ее комната была заперта навесным замком. Дом был недавней постройки, шестиэтажный, без лифта, но с газом и даже ванной. Откуда только в комсомоле берутся такие паскудины, думал Егор про изменницу, и работу ей ответственную доверили, и жилплощадь вон какую дали, а она против родины пошла. Пока специалисты производили обыск, к соседке на всякий случай тоже вошли, невзирая на замок, Егор разглядывал фотографии на книжной полке. Вот ее родители. Усач-отец хорошего трудового вида, мать в платке, сестра-ФЗУшница, маленький братишка. Вот она сама в десятом классе, славная такая девчина с косой через плечо. А это уже с товарищами по службе. Волосы острижены, глаза холодные знакомая жесткая складка у рта. Не разглядели начальники в сержанте госбезопасности червоточину и ответят за это уж, будьте уверены, откуда в человеке гниль заводится».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 «В сторонку», — сказал Дорину сосредоточенный человек в пиджаке и белом полотняном картузе. Отодвинул лейтенанта от полки, принялся ловко перелистывать книжку за книжкой, прощупывая и даже продувая корешки. Егор отошел к столу, где сидела Петракович. Рацию, которую собрал Дорин, она отдала сама. Просто вынула из-под кровати хозяйственную сумку, а в ней передатчик. «Слабовато для тайника. С шифрами же что-то тянуло», — сказала. «Они у меня в блокноте синим таком. Куда же я его засунула? Сейчас дайте вспомнить». И уже минут десять сидела, вспоминала. Октябрьский молча смотрел на нее, начинал хмуриться. Плаще точно встрепенулось арестованная Отвели ее в коридор, дали порыться в карманах плаща, конечно, под присмотром. «Нету?» — развела она руками. «Странно, сейчас, минутку. Тут в дверь позвонили. Два раза коротко, один длинно». «Кто?» — шепотом спросил старший майор, его глаза напряженно сузились. Петракович тоже перешла на шепот. «О, эта Шурка, племянник».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 Многие подразделения, следуя примеру начальства, перешли на раздвоенный график работ. Утреннее присутствие и после дневного перерыва вечернее. «Не беспокойтесь, товарищ, то есть гражданин начальник, я буду честно сотрудничать. Хочу искупить вину», — сказал Петракович, потирая шею. «Замучаешься искупать», — криво усмехнулся Егор, вспомнив про бутылку с керосином. Но вслух, конечно, ничего такого говорить не стал. В дверь позвонили еще раз, нетерпеливо. Шеф кивнул. «Я тебе, Райдочка, верю. Значит так, идешь к двери, отдаешь насос. Ян, кстати, вон на галошнице, отдаешь насос говоришь. Я из ванной, Шурка, бери, катись, плечо ему покажи в щель, голая». Петракович с готовностью кивнулась, дернула гимнастерку. «Сапоги!» – показал Октябрьский. «Скинула и сапоги». Егор, не дожидаясь команды, прокрался в прихожую и встал так, чтобы створка, распахнувшись, его прикрыла. Громко шлепая полинолиуму арестованная направилась к двери. Голову наскоро обмотала полотенцем. «Шурка, ты чего разтрезвонился крикнула она. «Я из ванной!» Егор ждал, что она приоткроет дверь и высунется. Но вместо этого Петракевич зачем-то повернула в замке ключ, вынула его и отшвырнула в сторону. А сама как заорет. «Беги, милый, беги! Здесь заса!» В ответ дверь взорвалась грохотом и щепками. На дермантиновой обшивке густо, однако другой вспучились неряшливые дырки. «Дах, дах, дах, дах!» Женщину кинуло к стене на вешалку, сверху посыпалась одежда, шляпки и перчатки. «Егор!» — отчаянно закричал из кухни шеф. «Не упусти!» — Дорин рванул дверь, но самок держал крепко, и ползать по полу за ключом было некогда. С лестницы донесся звук убегающих ног. Тогда Егор взялся за ручку обеими руками, дернул, что было силы, створка вылетела из пазов за милую душу вместе с половиной косяка. Когда лейтенант выскочил на площадку, там уже никого не было. Без колебаний Егор одним прыжком преодолел весь пролет... Больно ударился плечом и грудью о стену, но не задержался ни на секунду. Точно таким же манером прыгнул через еще один пролет. Там, на нижнем этаже, площадка была просторнее, и Дорин каким-то чудом сумел удержаться на ногах. Развернулся и увидел спину несущегося по ступенькам мужчины. Спина была военная, защитного цвета, с портупеей. Егор сиганул вниз в третий раз, теперь уже на плечи бегущего. Влетел в него всей массой, с хрустом впечатал лицом в стену и сразу, пока тот не опомнился, заломил руки. Выпавший пистолет звонко крутился на плиточном полу, но неизвестный не попытался дотянуться до оружия. Он не брыкался, не пробовал расцепить Егорову хватку. Вместо этого дернул подбородком к низу вгрызся зубами в воротник. Яд пронеслось в голове у Дорина. Он отвел правую руку и коротко, но мощно двинул по крепкому рыжеватому затылку, чтобы без сотрясения, но в нокаут. Мужчина ткнулся лбом в пол и затих. Сверху по лестнице бежали остальные, но Егор не стал дожидаться. скорее прощупал воротничок задержанного. Под петлицей точно что-то было, похоже, ампула. «Ну, Дорин, это был не прыжок, а полет сокола», — сказал старший майор, опускаясь рядом на корточки. Этажом выше и этажом ниже высыпали жильцы. Еще бы и пальба была, и ор, и грохот. «Граждане, немедленно вернитесь в свои квартиры!» — кричали оперативники. А Октябрьский улыбался. «Ну, показывай, кого заклевал сталинский сокол. Уж это точно вассор. Сколько ждали этой встречи!» Егору и самому не терпелось. Он взял бесчувственное тело за плечи, перевернул. Увидел оскаленный рот, закатившиеся глаза. Лицо довольно молодое, с бледными веснушками. На малиновых петлицах три шпалы. Капитан госбезопасности. На груди сверкает свежей эмалью орден Красного Знамени. «Хорошо еще орден Ленина не навесил, сволочь», — подумал Дорин и поглядел на Октябрьского. Тот больше не улыбался. Пальцы в перчатке судорожно оттягивали в ворот. Похоже было, что капитан ему знаком».